Цена спасения. Когда Лидзе коснулся щеки Суэлань ладонью, ему показалось, что он дотронулся до куска льда. Настолько холодной кожа Суэлань никогда еще не была. Если бы грудь ее слегка не трепетала, дыханием ее можно было принять за мертвеца. Лидзе встревожился и позвал еще раз: Суэлань. Веки Суэлань задрожали, приподнялись. Радужка глаз и зрачки были выцветшими, как у слепого. Но секунду спустя в них влилась ядовитая змеиная зелень. Взгляд стал осознанным. «Лидзе?» — хрипло выговорила Суэлань и неуверенно дотронулась до руки Лидзе, все еще лежащей на ее щеке. Зелень в глазах поблекла, разбавленная ореховыми искрами. Зрачки из демонических превратились в человеческие. «Лидзе!» — воскликнула Суэлань, выпрямляясь так стремительно, что не успевшие отпрянуть Лидзе и она столкнулись лбами. Раздался глухой стук. Лидзе показалось, что у него перед глазами осыпались звезды, хотя откуда им взяться среди бела дня, да еще и в покоях Хуан Фэй. Сойлань тихонько вскрикнула, хватаясь за лоб ладонями. «Теперь синяк будет», — сказал Лидзе. «У змей синяков не бывает», — отозвалась Сойлань, мотая головой из стороны в сторону, чтобы избавиться от звона в ушах. Лидзе очень в этом сомневался, потому что видел, что лоб у Суэлань покраснел. «А где краснота, там и синяки, и шишки». «Зачем было так вскакивать?» — укорил ее Лидзе. Суэлань на мгновение замерла, все еще держась руками за лоб. Глаза ее широко раскрылись, и она, не мигая, уставилась на Лидзе. «Суэлань!» — невольно поежился тот. Несмотря на зрачки, взгляд у Суэлань был прямо-таки змеиный. Суэлань легко вскрикнула и обхватила шею Лидзе руками. «Суэлань!» — илань! — растерялся тот. Будь Лидзе обычным человеком, ему бы от этих объятий не поздоровилось, поскольку Суэлань явно не контролировала свою силу и объятия вышли чур по-змеиному крепкими. Лидзе, помедлив, тоже обнял ее. «Это было страшно», — проронила Суэлань. «Думала, не получится». «Но ты снова меня спасла», — сказал Лидзе. Суэлань отстранилась и покачала головой. «Нет, спасти я тебя не смогла». Даже белая змея не спасёт человека, перешагнувшего грань жизни и смерти. Но я еще жив, неуверенно заметил Лидзе. А ты говоришь, что не смогла меня спасти. Я не понимаю. Суэлань слегка нахмурившись, потрогала ему шею, проверяя пульс. Лицо ее тут же разгладилось, а поскольку Лидзе все еще ждала ответа, то Суэлань сказала: Белая змея может выкупить чужую жизнь у смерти. Есть техника, что древнее этой земли и самих белых змей. Такая забытая, что у нее нет названия. Смертельная рана разделяется надвое и превращается всего лишь в тяжелое ранение. Но обмен должен быть равноценным. Таково изначальное Дао. В мозгу Лидзе вспыхнула догадка. Он схватил Суэлань за воротник, чтобы распахнуть ее одеяние. На груди Суэлань звездился белый шрам, словно это ее ударили в грудь копьем. Но произошло это не несколько лет назад, а давным-давно. Белыми, белее кожи становятся лишь очень старые шрамы. У змеи быстрая регенерация, сказала Суилань, пытаясь запахнуться. Но шрам останется навсегда. Какую цену ты заплатила? Резко спросил Лидзе, не отпуская ее воротника. Это стоило мне тысячи лет культивации. Лидзе задохнулся. Ты ценой тысячи лет твоей жизни? Культивация, исправила Суилань. Но разве бессмертие змейных демонов зависит не от культивации? Хм, можно сказать и так. Ты. «Ты стала смертной из-за меня?» «Этого никогда не случится, даже если бы я захотела», — покачала головой Суэлань. «Я всего лишь стала слабее на тысячу змеиных лет». «Но разве я того стою?» Суэлань поджала губы. Взгляд ее стал отрешенным. «Это было страшно», — повторила она, уронив руки. «Я думала тебя уже не спасти. Что бы я стала делать, если бы ты умер?» Глаза Лидзе широко раскрылись. Суэлань тут же оговорилась, но румянец вспыхнул на ее щеках. «Кто бы защищал меня от демонов? К тому же я слышала царских наложниц закапывают в землю живьем рядом с гробом царя. Нет, конечно, вреда бы мне это не причинило. Змея откуда угодно выберется, даже из могилы. Но приятного мало, согласись». «Приятного мало», — послушно согласился Лидзе. «Ты тоже меня любишь, так?» «Кто сказал?» — Возмущенно начала Суэлань но запнулась и переспросила, «Тоже?» Лидзе слегка покраснел. «Похоже, называется это именно так». протянула Суэлань и надолго задумалась. Она сидела так несколько минут, рассеянно глядя в потолок, а потом, словно вспомнив о присутствии Лидзе в покоях, нахмурилась и спросила, «А ты что здесь делаешь?» «Как?» — растерялся Лидзе. «Мне доложили, что ты не приходишь в себя. Я был обеспокоен и пришел проверить тебя. «Я должен был». «Ты должен был лежать в постели и не вставать с нее еще месяц», категорично заявила Суэлань. «Уходи и не приходи сюда больше». «Но...» «Я сама к тебе приду, когда настанет время. Смертельные ранения — это не шутки. Возвращайся в царские покои и не вставай, пока луна не сменится луной», велела Суэлань тоном строгого врачевателя. Еще тысячу лет культивации я на тебя тратить не стану, так и знай». Но она знала, что станет. И Лидзе тоже знал. «Хорошо, хорошо», — поспешил согласиться Лидзе. Он не допустил бы, чтобы суилань жертвовала для него еще чем-то. «Я тебя не прогоняю. Ты не думай», — оговорилась Сойлань, тут же решив, что тон был слишком резок. «Но не веди себя безрассудно, когда только что не умер». «Когда красноглазая змея меня ранила, я тоже...» — начал было Лидзе. Суйлань его прервала сказав, что Тарана была сущим пустяком. Белые змеи такие вылечивают, даже не прилагая усилий. Для этого хватит и капли крови. «Ой, кажется мне, что там больше капли крови было», — покачал головой Лидза. Если вспомнить, что стало с Яньгуном, когда он увидел, что Лидза очнулся и, мало того, полностью здоров. «Хватит и талики крови», — уточнила суила неохотно. И тогда тоже было глупо вскакивать и носиться по дворцу с огромными глазами. Я так не делал, покраснел Лидзе. Это был гунгун. -гун. Ох, Суэлань. Что? Гунгун. -гун. Он как-то вызнал твой секрет. Прижав ладонь к виску, сказал Лидзе. Он знает, что ты змеиный демон. И ему это явно не нравится, ухмыльнулась Суэлань. Он боится и демонов, и змей. А тут сразу два в одном, хохотнула Суйлань. Лидзе неодобрительно посмотрел на неё. Илань, дело не шуточное. «Уж с Евнухом я как-нибудь справлюсь», — отозвалась Суэлань. «Не смотри на меня так. Ничего я ему не сделаю. А теперь возвращайся к себе. И смотри, я проверю. Если узнаю, что не лежишь в постели, как полагается раненым, а носишься по дворцу, я тогда...» «Ты тогда?» — с любопытством спросил Лидзе. Суэлань задумалась, какая угроза могла бы оказаться действенной. «Тогда? Тогда я больше не буду греться у тебя на груди». С торжеством великого манипулятора заявила она. «Но ты ведь тогда замерзнешь», — опешил Лидзе. «Да», — согласилась Суэлань. «И это будет на твоей совести». Что еще оставалось Лидзе, кроме как согласиться?